Глава восьмая. С головой накрывает это ощущение разбитой чашки, которую не склеить. Как будто все рассыпалось. Одни осколки вокруг. Ника. Кирилл пытается еще что-то сказать, а у меня состояние, когда я уже ничего не слышу. Пожалуйста, Кирилл, отпусти. Прошу. Не надо ничего. Просто отпусти. Ника. Ника, девочка моя, почему ты мне не веришь? «Почему? Скажи. Это правда. Все правда». «Я... Я не могу сейчас. Пожалуйста, правда. Я... Мне плохо. Кирилл, мне так больно». «Прости меня. Я не хотел причинить тебе боль. Малыш, я... Черт, да я даже не задумывался. Пойми, но ну, с моей стороны там ничего не было. Я просто был любезным, вежливым, поддержал. Эти фото... Не как кто тебе это прислал. Неважно, Кирилл». То есть как не важно? Важно, очень важно. Потому что, ты пойми, это не просто так. Эти фото, Ника, между нами не было ничего такого. Что сделать, чтобы ты поверила? Не лги. Я не лгу, он опять срывается на крик. Черт, господи, прости, я... Ты должна мне поверить. Я должна, но я не верю. Не могу, не знаю почему. Понимаю же, что это даже проще, просто поверить. Тем более, мой муж никогда не был пойман на измене, на обмане, на лжи. Но именно то, как он начал оправдываться, именно это меня не убедило. Хотя, наверное, я должна радоваться. Опытный изменник наверняка сделал бы все иначе. У меня бы и сомнений не возникло. Впрочем, опытный не повел бы девицу в ресторан, где их могут увидеть. Или не оказывал бы таких знаков внимания на виду. Или... Неважно. Я действительно устала и хочу спать. Кирилл, иди в душ. Ночь на дворе. Пора ложиться. Ника, пожалуйста. Говорю тихо, еле слышно. У меня, правда, нет сил на скандалы и разборки. Надо думать, что делать дальше. Как жить? Ника, ты мне не веришь, да? Я молчу. Но ведь молчание — знак согласия, да? Знаешь, это, черт возьми, это обидно, что ты вот так сразу меня... Ладно, он похож на обиженного ребенка сейчас. На Костика, которому я отказываю иногда в сладком. Или не покупаю очередную машинку, которых у него сто пятьсот. Забавно, он еще и обижен. Утро вечером мудренее. Только что-то мне подсказывает, может оно и мудренее, но не проще. Точно. Кирилл отпускает меня, сразу становится легче дышать. Чертыхаясь сквозь зубы, идет в ванную комнату, а я опускаюсь на кровать. Сижу, обняв себя руками, опустошена. Подумать только, еще днем я была абсолютно другим человеком. Счастливым, довольным, планирующим жизнь. Я думала о работе, о том, как мы с Анютой поедем выбирать помещение под магазинчик, о том, как там все устроить. У меня идея сделать все ярко, просто, стены украсить детскими рисунками и вообще запустить линию футболочек и легких платьиц, где печатать рисунки детей, чтобы родители могли заказать такую одежду с рисунками их малышей. Круто же, да? Мне казалось, что да. Думала о том, что на майские можно рвануть в Питер, оставив Костика маме, а можно всем вместе на недельку в Турцию сейчас кажется, что это все так далеко, в другой вселенной, в другой жизни. А ведь я еще ничего до конца так и не выяснила. То есть выяснила, что муж мне врет. Это я поняла четко. А что у него с этой девицей? Причем тут рассказы про бизнес? Господи, как он мог? Все равно в голове не укладывается вся эта история. Противно. Даже если поверить, что просто была часть деловой встречи, что он просто общался с девушкой, пытался быть любезным, потому что она дочь какой-то важной шишки. Все равно, зачем вести себя вот так вальяжно, фамильярно с чужой женщиной? Получается, всем дал понять, что жена для него ноль без палочки? «Ника, ты еще не спишь?» Кирилл выходит из ванной, чувствуя аромат его любимого геля для душа. «Сплю». Ложусь, укрываюсь одеялом почти с головой, отворачиваюсь к окну. «Ника!» Меньше всего ожидаю услышать его шепот и почувствовать его руки на своем теле.